Ступике. К четырем часам утра я понял, что проиграл. По существу, в Западном Берлине не осталось места, где бы мы не побывали. Пешком и в такси мы несколько раз пересекли город с севера на юг, от Хермсдорфа до Лихтенрада, и с востока на запад, от Нейкельдна до Шпандау. Проскочив при этом через семнадцать гостиниц и три вокзала, а в конце концов возвратились туда, откуда начали, в Целлендорф. Вскоре меня начали подводить глаза, и на светлых поверхностях передо мной поплыли искры. Глаза и нервы. До трех часов я оторвался от десяти хвостов. Один из них так настойчиво шел за мной, что явно был не только приманкой, Желая немножко отдохнуть в двух отелях, я начинал сочинять письма самому себе, но ни разу не закончил их, так как почти тут же обнаружил за собой нового филёра. Пальто у меня было разорвано, а колено быстро распухало. На товарной станции Гаудбанхов, пробираясь по обледеневшей земле между вагонами, груженными лесом, я поскользнулся и упал. Я потерял перчатку. На пальто не доставало пуговицы. Я неудачно пытался перебраться через высокие железные ворота Каульздальского кладбища. Меня ни разу не оставляли одного на улице. Если я садился в такси, тут же появлялась другая, неотступно следовавшая за мной, а иногда сразу два, три. Поручать таксисту передать сообщение в резидентуру было бессмысленно. Всякий раз, как только я менял машину, Нацисты останавливали водителей, тщательно его допрашивали. Каждое такси в Берлине оборудовано двусторонним радиотелефоном, и я испытывал большой соблазн передать сообщение в резидентуру через станцию таксомоторного парка. И все-таки я не мог так поступить. Это было бы роковой ошибкой. Фашисты меняя такси по ходу слежки. Всякий раз приказывали своему водителю связаться с парком и просить фиксировать сообщение с какой-то машиной. И этот путь исключался. Вместе с компаньонами я снова оказался в Целендорфе, а через два часа должен был наступить рассвет. Теперь меня сопровождали только трое, и я не сомневался, что им-то и будет приказано в конце концов разделаться со мной. Моя ночь оканчивалась. Как только рассветет, нацисты больше не позволят мне водить их. Они понимают, что днем среди людей и машин мне легче скрыться от слежки, а оставлять меня без наблюдения нельзя, я сейчас же отправлю донесение в резидентуру или свяжусь с ней, после чего штаб-квартира Феникса в Грюневальде будет немедленно разгромлена и нацисты ничего не смогут предпринять. У меня осталось часа два до того, как Октобер прикажет своим подручным убить меня. Инстинкт подсказывал, что я должен отправиться домой. Я так и сделал. До Лансквитт-штрассы, то есть около девяти километров, я доехал в такси, а оттуда отправился пешком. За мной пошли двое, а третий остановил моего таксиста и принялся его расспрашивать. В подъезде центральной еще горел свет, и я вошел в гостиницу через эту дверь, а не через двор, где находились гаражи. Ночное швейцар, чистивший башмаки, взглянул на доску для ключей. Я сказал ему, что ключ у меня в кармане. Швейцар проворчал, что уходя из гостиницы следует оставлять ключ у дежурного администратора. В номере я закрыл дверь на ключ и почти сразу же обнаружил следы тщательного обыска. Ничего взято не было. Но те, кто обыскивал, даже протыкали иголкой тюбик зубной пасты в поисках, возможно, скрытой в нем микропленки. Я не исключал возможности, правда, очень маловероятной, все же отправить донесение в Евросаунд. И поэтому минут двадцать потратил на то, чтобы описать местонахождение штаб-квартиры Феникса в Грюневальде и дать резюме всей истории с папкой с фабрикованных документов по операции трамплин. Однако подробнее всего я описал то, что теперь твердо называл параллельным предположением, возникшим у меня после расшифровки документов Радштейна. Документы в папке подтвердили некоторые мои соображения, но в сообщении я был вынужден несколько мест подчеркнуть. На бумаге все это выглядело весьма маловероятно. И я опасался, что в Лондоне Лишь мельком взглянут на мое творчество. Я утверждал, что Феникс в своих действиях должен руководствоваться по меньшей мере четырьмя соображениями, а именно: первое, наличием благоприятной возможности; второе, обстановкой в районе нанесения основного удара; третье, наличием достаточного количества своих войск; четвертое. сохранением в тайне плана предстоящей операции. Ясно, что бассейн Средиземного моря исключался. Единственным районом во всем мире, где вооруженные силы Запада и Востока в полной боевой готовности противостояли друг другу, был Берлин. И только здесь возможность, плюс местная обстановка, плюс наличие достаточного количества войск могли вызвать вспышку локальной войны. которое очень скоро переросло бы в мировую. Под вопросом оставалось лишь четвертое соображение — сохранение секретности, частично потому, что я усиленно пытался проникнуть в планы Феникса, стараясь сделать так, чтобы нацисты нигде никакой операции осуществить не могли. Таким образом, своевременная отправка моего сообщения представлялась мне исключительно важным делом. Это дало бы возможность разгромить Феникс. Если бы Феникс не опасался этого, его люди не уделяли бы мне столько внимания. Минут двадцать я лежал ничком на кровати, думая. На обоих снова замеркались темные пятна, и я закрыл глаза. В конечном счете я все же пришел к выводу, что мне не следует допускать даже мысли о смерти. Я не имею права отправлять донесение по почте. Это было бы самоубийством. В слабой надежде, что Центр все же получит его и примет немедленное решение. Для приведения любого решения в исполнение у моих коллег просто не будет времени. Люди Феникса зафиксируют отправку моего сообщения, вскроют почтовый ящик, узнают адрес, тщательно перетрясут весь аппарат Евросаунда. Установят адресат нашего человека и допросят его так, что он им все расскажет. Донесение следует передать только по телефону, хотя это тоже связано с большим риском. Я мог бы позвонить капитану Штетнеру и попросить вместо меня связаться с резидентурой. Но что произойдет в этом случае? Нацисты убьют меня. Через кого-нибудь из своих людей в полиции. Занимающих руководящий пост, быстро выяснит, что я звонил Штетнеру, и допросят его с пристрастием. Опасность здесь была особенно велика в связи с тем, что все руководители полиции были несомненно связаны с Фениксом, и любой из них может просто приказать Штетнеру рассказать, о чем он со мной разговаривал. Я пытался найти какие-то другие возможности, но придумать ничего не мог. Было 04:35. До рассвета оставалось 85 минут. Утренние часы пик начинались часов около восьми, но нацисты ждать не будут, понимая, что время работает на меня. Если я не надеюсь оторваться от хвостов до рассвета, тогда единственное правильное решение состояло в том, чтобы сейчас отдохнуть. а после наступления часов пик сделать еще одну попытку. Именно так должен сейчас рассуждать октябрь, и мне следует постоянно помнить об этом, иначе мерзавцы доберутся до меня. Пульсирующей болью ныло ушибленное колено. По решетчатому рисунку обоев, словно медленные двигающиеся пули, ползли те же черные пятнышки. Мы выделили человека, который будет прикрывать вас. Мне не нужно прикрытие. А что будет, если вы окажетесь в тяжелом положении? Я сам из него выберусь. Да, ничего не скажешь. Квиллера казался слишком самоуверенным. У меня начали слепаться глаза, и я встал. Оставалось восемьдесят минут. Мне все еще предстояло осуществить то, чего я не смог сделать за пять с половиной часов, связаться с резидентурой, ни в коем случае не подвергая ее риску провала и так, чтобы нацисты этого не видели. Может произойти и так, что я не успею ничего сообщить и погибну, а моим коллегам придется все начинать сначала. Интересно, кого пошлют вместо меня? Может быть, Дюхарста? Нет. Я не должен думать об этом. Сообщение это я могу передать по телефону только в том случае, если буду абсолютно убежден в отсутствии за мной в тот момент слежки. Если это невозможно, мне остается только ждать пулю и попытаться. Мой взгляд упал на перчатку, валявшуюся на кровати, и у меня мелькнула мысль, что на предстоящей мне очень быстрой езде по лабиринту переулков. несомненно отрицательно отразится неуверенность рук, которые тряслись от недосыпания. Перчатка лежала на покрывале ладонью вверх, словно обращаясь ко мне с мольбой, хотя я не мог придумать, о чем именно. Возможно, о времени. Мне оставалось семьдесят девять минут. Я тщательно изучил расположение гостиницы. На следующий же день после того, как поселился здесь, главный вход, двустворчатая дверь на террасу, одна створчатая дверь в кухню, одна створчатая дверь во двор. Провозившись с ручкой двери номера минут пять-шесть, я бесшумно вышел в коридор, покрытый дорожкой. В здании меня могли караулить несколько человек, но твердой уверенности на сей счет у меня не было. Нацисты знали, где я, и не сомневались, что увидят меня при выходе. Мой телефон несомненно прослушивался, однако нацисты, хотя и обыскали номер, но не поставили в нем микрофона, и следовательно, за пленкой записей явиться не могли. С лестницы доносились только звуки сапожной щетки. Ночной швейцар одновременно был и чистильщиком обуви. Ему до утра предстояло сделать многое. До выхода во внутренний дворик можно было добраться так, чтобы сидевший в конторке дежурный ничего не видел. Поэтому я крался, только когда швейцар работал щеткой. Дверь во двор была закрыта на замок, но ключ висел здесь же, прикрытый белым халатом шеф-повара. Во дворе меня охватил холод. Двор был бетонирован, и, чтобы не мерзли ноги, мне снова пришлось надеть башмаки. Дверь я оставил отпертой, на тот случай, если мне придется быстро ретироваться. Стеклянная крыша, тянувшаяся от стены гостиницы до гаражей, лишь наполовину прикрывала дворик. Наблюдение за ним можно было вести из выходящих сюда окон отеля или из четырех книжных окон дома напротив главных ворот. Я постоял минут пять, давая глазам привыкнуть, а затем потратил еще столько же времени, проверяя каждое окно. Двор сейчас не освещался, и я стоял в темноте, которую лишь чуть рассеивал свет звезд. Никакого наблюдения за собой я не обнаружил, и это обстоятельство неприятно поразило меня. Нацисты вели себя непонятно. Я вновь проверил все окна и вновь безрезультатно. Индивидуальные стоянки машин находились в общем гараже с двустворчатыми дверями-воротами в каждом конце, футах в шестидесяти друг от друга, открывавшимися одним и тем же ключом. Моя машина стояла в ячейке, расположенной ближе других к воротам. Замок, шарниры, скобы и засов двери гаража. Я еще раньше смазал и мог тихо открыть их, но не видел никакого смысла в том, чтобы стараться действовать бесшумно. Если нацисты найдут нужным открыть стрельбу по мне, когда я буду выезжать из ворот, они успеют подготовиться. Правда, открывая двери стоянки своей машины как можно тише, я сокращу нацистам время подготовки секунд на десять. Но чтобы распахнуть ворота двора, нужно еще секунд пятнадцать. А поднять винтовку и выстрелить можно за секунду. Моя надежда выжить была настолько ничтожной, что я решил не увеличивать и без того огромную опасность, и поэтому открыл двери стоянки очень осторожно. Однако ворота гаража заскрипели, когда я их открывал. Я не только не испугался, но даже почувствовал некоторое облегчение, так как дал противнику знать о себе. И теперь он мог как-то реагировать. Я подошел к воротам на улицу, чтобы получить представление об обстановке. Риска для себя в этом я не увеличивал. Выбор был совсем невелик. Нацисты могли выпустить меня живым или убить при выезде. Если они решили уже сейчас сделать это, минуту через две я буду сидеть в машине мертвым, положив руки на руль. Мое появление в воротах ничего не меняло. Если нацисты решили меня выпустить отсюда живым, они не будут стрелять ни сейчас, никогда я буду выезжать в машине. Светящиеся цифры на циферблате часов показывали 05:03. У меня оставалось 57 минут. Я подумал, что мне очевидно не всегда следует ставить себя на место Акторбера. Ему иногда тоже приходится выбирать правильное решение из нескольких возможных. Вот и сейчас ему или его рейхслейтеру нужно решить: позволить ли мне выехать с тем, чтобы филлеры могли засечь, как только я попытаюсь связаться со своей резидентурой, или же не рисковать и разделаться со мной, как только я окажусь в автомобиле, с тем, чтобы потом не спеша придумать какой-то иной способ узнать адрес нашей резидентуры, например через моего преемника. Было все еще холодно. Откуда-то доносся гул дизельного грузовика, а затем совсем уже далекие гудки паровозов, маневрирующих на товарной станции. Здесь меня окружала тишина. Я стоял в воротах и чувствовал, как мною овладевает усиливающийся страх, а в левом веке опять возник нервный тик. Наблюдение за мной было прекращено. Я стоял в воротах, освещаемые светом уличного фонаря. Не увидеть меня не мог бы даже самый полуслепой филлер, самый плохой разведки. Но для этого я должен был бы выглянуть из укрытия хотя бы на долю секунды. Я тщательно осмотрел все окружающие меня стены домов, двери, окна и крыши, но безрезультатно. Ни в одном окне не появилась и щели. Все двери были по-прежнему закрыты. За фонарным столбом никто не мог укрыться. Автобус, стоявший всю ночь у тротуара с другой стороны улицы, просматривался насквозь. Линия крыш четко вырисовывалась на горизонте. Я подождал минут десять и еще раз тщательно, но опять безрезультатно осмотрелся. Понятные мне условия перестали существовать. Два соображения я должен был отбросить сразу же. Первое: люди Феникса не могли поджидать меня на большом расстоянии от гаража справа или слева. Никто не мог гарантировать, что обязательно попадет, стреляя в водителя машины, мчавшейся километров в восемьдесят в час. Стрелять на такой скорости в покрышки тоже дело неверное. Второе: вряд ли они рискнут стрелять из закрытого окна при таком свете, как сейчас. За закрытыми окнами я ничего не видел. Траектория полета пули меняется в зависимости от качества и толщины оконного стекла. Они не могут быть уверены, что стреляя сверху обязательно попадут в меня. Уж если бы нацисты намеревались стрелять из закрытого окна, они сделали бы это сейчас. Открывая дверь гаража, я произвел такой шум, что им стало известно о моем намерении выехать. Нет. Совершенно ясно, хвосты почему-то были отозваны. Тик в веке усилился. Я приказал себе ни о чем не думать. Вновь прошелся по двору и через широко открытые двери возвратился в гараж. Я не считал, что это усиливает риск, даже если нацисты кому-то поручили убить меня там. Опять ни выстрела, ни звука, ни даже признака движения. Самое неприятное. Заключалось в том, что я очень хотел поскорее уехать отсюда, и нацисты мне не препятствовали. Я не понимал причин этого. Я заставил себя некоторое время постоять спокойно, дыша медленно и неглубоко, прислушиваясь и осматриваясь. С севера доносился затихающий гул дизеля. На товарной станции по-прежнему лязгал металла металл. Вот и все. В гараже ничего подозрительного я тоже не обнаружил. Очертания машины, канистра с горючим, карта на стене, кран, лоток. Пахло бензином, резиной, маслом, мешковиной и деревом. Все было на своих местах. И тем не менее какой-то внутренний голос не переставая твердил мне это не нравится, мне это не нравится. Я попытался заставить замолчать этот голос с тем, чтобы тщательно все обдумать. Часы показывали 05:24. У меня оставалось 36 минут. Я решил еще раз внимательно осмотреть машину, затем повторить осмотр, а затем уж сесть и ехать, будь что будет. Как правило, я путешествую налегке, но иногда жизнь зависит от возможности ориентироваться в темноте, и поэтому я вожу с собой фонарик в виде авторучки с тремя долговременными батарейками и с приспособлением для фокусирования и усиления светового луча. Освещая им машину, я осмотрел ее изнутри. К дверям никто не прикасался, все переключения и рычаги находились в том же положении, в каком я их оставил. Никаких посторонних запахов. На осмотр ушло минут десять. Затем я открыл багажник и проверил его, но ничего подозрительного не нашел. Чуть скрипнул капот двигателя из-за не совсем исправной пружины, и я стоял прислушиваясь минуты три. Потом я осветил двигатель, проверил, нет ли в нем свежей проводки, неизнакомых деталей и посторонних запахов, но опять ничего не обнаружил. Я вновь постоял, не двигаясь и пытаясь успокоиться. Боль в колене продолжала пульсировать, но тик несколько затих. У меня мелькнула мысль: ничего больше не проверять, сесть в машину. и, надеясь на везение, выскочить из гаража на большой скорости. Однако привычка никогда слепо не рисковать подействовала, и я вновь взялся за осмотр. Проверил, нет ли новой проводки за приборным щитком, и позади переключателей фар. Опять ничего. Я все же заставил себя продолжить осмотр, так как вспомнил об одном похожем случае. Луч фонарика пробежал по бетонному полу, освещая потемневшие от давности маленькие осколки камней и потускневшую медную клемму свечи зажигания типа Бош. Я опустился на пол, подпол с под машину и, наконец, нашел то, что искал.